Глава 12 Леса и льды. Строительная площадка под дворец была выбрана без сомнения шикарно. Что говорить, было вовсю использовано служебное положение. Достаточно далеко от отеля, что-то около 25 километров по прямой. Хотя, кого это могло остановить? Картографам еще предстояло построить карту моих земель. А мои жены уже выбрали место под нашу резиденцию. Для чего облазили все окрестности? Это была долина. Скорее всего, и до катаклизма это тоже была долина. Обжитая и живописная. На склонах гор сохранились остатки каких-то металлических мачт. Может быть, куски подъемника или лэб. Кто знает. Мы прибыли сюда на коптере. Настоящего названия девушки не знали, поэтому называли так, прямиком на остров. Среди широкой плоской долины было озеро, а внутри него остров, явно не вполне природного происхождения. Может быть, это было какое-то мегалитическое сооружение или что-то в плоскости сельского хозяйства, но он был отчетливо ромбовидным. То есть, если озеро как Клякса, то остров почти идеальный ромб. С этого ромба открывается прекрасный вид на горы и на живописный водопад, который не спадал из реки которая обильно текла с местных гор, собираясь из сотен речек и ручьев. Большая покатая горная гряда делала крутой обрыв, некую стену, откуда и падал водопад прямиком в озеро. Было живописно. Водопад впадал в озеро, наполняя его, а озеро, кроме очевидной красоты, обеспечивало военно-оборонную задачу. У одного из берегов было несколько круглых геологических формирований. Там из земли били теплые ключи, вокруг них образовались круглые ванны, от которых постоянно шел пар. Из ванн, а они были приподняты над уровнем озера наросшим слоем каких-то сопутствующих солей и примесей, вода попадала в озеро. Но ее количество было недостаточно, чтобы как-то влиять на общую температуру. Но само собой, Это было не все. По берегам озера рос густой лес, внутри которого прятались руины города. Было странно, прямые улицы, а из мостовых, выполненных из чего-то среднего между асфальтом и бетоном, росли вековые деревья. Городок как таковой никто не разграбил, не жог, не разбивал. Его разрушали время и природа. Но большая часть домов были достаточно прочны, чтобы все еще стоять. Причем улицы города шли до той самой горной стены, прижимаясь к круто стоящему горному массиву. Тому же, с которого падал водопад, а часть улиц города вообще уходила в туннели. Я не понимаю, для чего может понадобиться больше одного-двух туннелей. Но тут их было десятки, причем некоторые даже не обвалились. Глядя на эти туннели, я активировал навык картографа, который применял очень часто, особенно в незнакомой местности и убедился, что это не просто туннели, проходы. Это целая плеяда технических ходов лабиринтов, причем проложенных как минимум в четырех плоскостях уровнях, то есть внутри горы тоже все непросто. Существование этих туннелей заставляло какие-то воспоминания зашевелиться в моем мозгу, как ожившие камни, и смутно напомнить о своем существовании. Горы – это гномы. Гномы – это любители золота, строители, упрямцы, любители пива и поспорить. На ромбовидном острове не рос лес, скорее, хаотично выселись деревья. Но зато остались следы от какого-то парка или сада. Который тут произрастал до этого, остров был большим, почти километр шириной, в самом близком к лесу месте, от берега до берега, отставал от него на всего полторы сотни метров. Мои прекрасные девушки, которые по случаю поездки оделись во все охотничьи и обтягивающие, получили от бис урая на земле и притащили сюда. Межмировой портал тоже открывал он ровно 101 гуля. То есть 100 гулей из зомби, тупых и исполнительных, и одного гуля из человека с навыками строителя. К сожалению, этот был тупым и на вид вороватым. Только в мире нежити нечего красть и изрядно раздражал моих пассий. Это 101-й, а звали его Максим. Вид имел максимально жуликоватый, и я очень быстро, с сожалением констатировал, что толку от него будет примерно ноль. Или даже меньше. Это когда Гуль не только не работает, но еще и вредит. Дело даже не в том, что ему потребовалось 15 минут, чтобы собрать свою сотню. Не в том, что трое у него ухитрились утонуть. Не в том, что за последние несколько дней он построил примерно ничего. А в том, что он сходу принялся врать мне в глаза и обещать три короба. То есть действовать так, как полагается жуликом. Говорить ложь с честно открытыми настежь глазами. «Максим!» – перебил я его. Поскольку времени на развешивание макарон по моим гульским ушам не было. «Давно в строительстве?» «Я?» «Да, ваше величество, господин заказчик. У меня же фирма, проект «Плюс» называется. Комплексное строительство. Мы на Чехово сидим. У меня сотни домов в работе. Ни одного замечания. А как стал Гулем?» как все. Нет такого понятия, как все, или, допустим, какого-то общего пути. У всех свой трагизм был, неповторимый. Да я лично с перворожденным Гулем знаком. Если хотите знать, ваше величество, меня командующий сюда направил, чтобы дворец построить в лучшем виде. Да ну, знаком, говоришь? Ничего себе! И где дворец? Так я же запросил у ваших женщин поставить мне строительные материалы по списку, инструмент. Они все обещали дать. Теперь, как только так... Ну что вы хотите? Бабы ни на что не способны. Я не дал разгневанной Ксении, которая стояла рядом и упирала руки в боки, разразиться тирадой. По ее вспыхнувшим глазам было понятно. Ничего такого он не говорил. В конце концов гули под управлением без урая строили без применения лопат и строительной техники. Для лопат они были слишком глупыми, а перетаскивать землю по тысячу ходок в день могут и без инструментов, даже руками, не считая того, что у многих есть навыки, которые могут иметь мирное применение. Плюс они сильны и выносливы, намного более упорны, чем люди. Палаш. «Оборотный облик. Руки Патрика держали клинок, который за долю секунды рассек горло Максима. И это его не сильно бы попортило само по себе, а потом в возврате вонзилось ему в грудь. Так я получил 6 единиц опыта и останки недальновидного гуля. Оборотный облик. Он их хотя бы мог контролировать», — покачала головой Станислава, указывая на забеспокоившихся гулей которые стояли в три ряда, только стояли криво, как если бы они были детскими игрушками, а расставлял их полуторагодовалый озорной ребенок. Понятно, что ее беспокоило. Она и Таора были живыми с меткой, защищающей от нежити, но защита была ненадежна. «Да хрена ими управлять!» – заворчал я и при помощи зова отдал им команду построиться в шеренгу и замереть. Получилась весьма длинная такая линия из гулей, в которую они выстроились быстро и безропотно. В том числе, стоя в каких-то неровностях или внутри поломанного куста. «Ты!» Я ткнул пальцем в гуля третьего уровня. Несколько больше остальных по росту, но, как и прочие, с единичкой интеллекта. «Если бы речь шла о войне, то я мог бы использовать своих громил из карточного набора» а у них были минимальные организаторские способности. Но в деле строительства они были совершенно никчемны. Выделенный мной гуль шагнул вперед. Я сцапал его и использовал блинк, чтобы оказаться в лесу на другом берегу озера, в месте, где мой поиск живых показывал пасущихся существ, похожих на коров, при условии, что у коров на спине росли бы острые, как пики, шипы длиной по метру. До того, как из зомби стать гулем, конкретно этот болванчик был скоростным зомби с навыком рывок. Тем, кто становится специалистом по скрытым атакам и скоростным налетам на живых. Сейчас от этих навыков остались только некоторые воспоминания. Но никуда не делись физические изменения его неживого тела. Он все еще был быстр и силен. Коснувшись, я взял его под контроль одновременно ощущая место, где паслось стадо. Их вожак был рослым и неожиданно худым быком, который с подозрением приподнял голову, хотя мы находились в паре сотен метров. Малый портал. Я открыл личный портал и практически толкнул безымянного туда. Велел ему атаковать, что безымянный проделал немедленно. Как я и ожидал, остальное стадо не стало помогать вожаку а постыдно бежала. А вот он сам дрался весьма жестоко и сильно. И наверняка порвал бы моего Гуля как тузик грелку, если бы я не нанес ему пару ранений бердышом. После чего Гуль смог схватить его поудобнее и сломать шею. Я запретил этому тупице или системе по ее выбору тратить полученный опыт и получил сообщение, что мой подопечный поднял уровень, дав команду, На инвестирование этой единицы развития в интеллект я открыл следующий портал на пути бегства стада и велел Гулю снова атаковать. В этот раз шипастые травоядные не сопротивлялись. Я открывал порталы, он нападал, и как только получил подряд еще два уровня, дотянув свой интеллект до четверки, как и прочие, он стартовал с почетной единицы и перебив все стадо. Единица интеллекта – это практически ничего. Такого уровня может быть достаточно, чтобы не промахиваться, когда входишь в дверь. Но это не точно. Поэтому, если бы системный голод обрушивал меня в плане разумности до единицы, я бы из этого состояния и не выбрался бы. Падали все остальные параметры. Просто не понял бы, как и зачем. Двойка – это уровень пятилетнего ребенка. А уж четверка – это уровень тупого, но в данном случае дисциплинированного подростка. То есть должно хватить. Я вернул наспех прокачанного Гуля и велел ему заняться управлением своего войска, где ввиду отсутствия других кандидатов он был назначен сержантом. У него же нет специального навыка. С сомнением резюмировала Станислава, а я приобнял ее за талию. Для того, чтобы человеку управлять другими человеками, и не нужен никакой системный навык, достаточно того, что в его личном статусе стоит навык «Зов» первого уровня. То есть он способен с ними коммуницировать. Она не удостоила меня ответом. С улыбкой рассматривала меня, мою щеку, бровь. Провела кончиком пальцев по линии подбородка. Если бы это все происходило не со мной, Леонид. Я бы никогда в такое не поверила. Я открыл малый портал и велел безымянному гнать туда гулий, чтобы они собрали вместе тела убитых им травоядных, чтобы толпа гулий могла покушать. но ну, разумеется, когда я и девушки покинут остров, то есть чтобы мы то зрелище не лицезрели. Гуль кивнул, и отрывисто рыча принялся загонять своих менее интеллектуально развитых товарищей в портал для исполнения приказа. Она отстранилась, и мы пошли, взявшись за руки, осматривать остров. Идея принадлежала практичной Ксении и, как бы ни странно, кеби Под слоем грунта остров был нагромождением камней, значит, хорошим основанием для любой постройки. Они хотели всунуть сюда что-то вроде шестиугольного. Как только пришли к такому дизайну замка с шестью защитными башнями и могучим донжоном в центре, такой замок, огромный по полезным площадям, символизировал бы мою, как царя, власть и был бы оборонительным сооружением на случай войны или чего-то похожего. А город за пределами озера они планировали заселить, правда, у них не было представления о том, кем именно. Они в течение как минимум двух часов рассказывали о своих подробных планах, дизайне и бальной зале в замке. А потом Ксения спохватилась о том, что было бы недурно приготовить ужин, для которого еще нужно было наловить местных форелей и пристрелить хотя бы одного оленя. «Прибейте двух, подарите экспедиции, сможете?» «Мы сможем, а ты...» «Ну, какой из меня охотник? Я хочу проверить, как там малый алтарь, который я оставил под присмотром обезьян». «Ладно, только давай быстро. Пару часов у тебя есть», — кивнула Ксения. «Для начала я и правда переместился к малому алтарю». «Обращение к алтарю». «Запрос на перемещение к малый алтарь один. «Подтвердить?» «Да, нет». «Да». «О, блин». Я и забыл, как тут холодно. Все тоже большое промышленное помещение, темное и безмерно холодное, в одном из углов которого сидели кучка игули, которые внешне все еще напоминали обезьян, хотя с точки зрения системы к ним уже не относились. Остановившись возле какого-то станка неизвестного функционала, я достал свой полярный комбинезон и облачился в него. После чего мне немедленно полегчало. Я оставил тут парочку громил из элитных обезьян. Помнится, они просто не влезли в мои карты. К сожалению, сейчас был только один, и это было странно само по себе. Существами они были тупыми, интеллект как явление отсутствует и заменяется инстинктами. Но я попробовал коснуться последнего, оставшегося громилу, чтобы он попробовал что-то объяснить. Тот показал мне спутанные картинки. Похоже, что обезьяний бог или кто там у них главный. Трижды присылал карательные отряды, в ходе стычек с которыми некоторая часть оставленной в качестве охраны банды гулей полегла. В том числе и другие громилые Другое дело, что мои парни тоже оказались не промах. Во-первых, они без зазрения совести пожирали своих бывших товарищей, то есть сейчас имели запасы мяса, замороженного, но вполне пригодного в пищу. Во-вторых, часть нападавших закономерно превращалась в гулей, в результате чего общая численность гулей в районе алтаря не уменьшилась. Более того, часть Та, которая была первоначально и принимала участие в сражениях с самого начала, еще и прокачалась на своих собратьях. Особенно это чувствовалось на громиле. Я не помню, какого уровня он был при смене расы. Особенно в пользу нежити происходит сильный сброс параметров. Но сейчас он щеголял 31 уровнем и солидными показателями, включая огненную и ледяную магию. За неимением других приказов, Всем новым обращенным он ставил задачу продолжать охранять алтарь, в результате чего мой собственный враг обезьяны и враг непримиримый сам поставлял мне солдат. И если они не предпримут чего-то ну совсем уж сногсшибательного, прорывного, то ничего и не изменится. Они будут отправлять отряды, те с переменным успехом вышибать часть тупых гулей. Оставшиеся в живых будут прокачиваться. Тупиковая тактика для них, а для меня, кроме наличия малого портала, еще и постоянная генерация ереси. Ведь эти гули, охрана алтаря, отдавала ему же львиную долю опыта. Покрутившись в районе алтаря 10 минут и не найдя тут ничего интересного, я поспешил наметку в свой дом, честно приобретенный в селении Стортлагер для чего использовал ресурсы алтаря по мгновенному переносу. Оборотный облик. Я снова был Патриком. Незачем тут людей пугать. Был поздний вечер. Как таковой базарный день в городе не заканчивался никогда, но сейчас было безлюдно, не считая одинокого пришлого охотника, который торговался за связку несистемных стрел, как одессит за последний кусок говядины на привозе. Понаблюдав за ним какое-то время, я подбежал к стражнику, который охранял ворота, а точнее сказать, широкую металлическую дверь. «Здорово, приятель!» «И тебе?» «Как попал сюда?» Нахмурился молодой парень, инициированный в юниты третьего уровня. «Я живу тут. У меня тут дом. Забыл?» Мой ответ его не убедил, но он предпочел промолчать, предоставив инициативу разговора мне. А как бы мне с мэром Теллоком пообщаться? Дождись утра Но... Он замялся. Я решил немного поддержать его материально и влить в наш скудный разговор легкую коррупционную составляющую. Тихонько достал из инвентаря системную карту меча и став поближе, чтобы никто из торговцев ничего не мог видеть, протянул ему. Мне же нельзя. Его пальцы... Противоречии словам осторожно и даже как-то трепетно взяли карту. Системное оружие было в их мире редкостью, потому что пару сотен лет система не инициирует их в игроки, а не игрокам редко выпадает лут, что здорово мешает прокачке. «Так что там, мэр? Это дело государственной важности», прошептал я серьезным тоном. «Тем более, что так оно и было. Да он ранен». Арана загноилась, уже третий день отлеживается. Появляется на глаза народу на пару часов и сидит дома, как сыч. Но это секрет, он не хочет смуту посеять. Кому нужен больной и хилый вождь? То есть мэр, я хотел сказать. Я тебя понял. События смешали в моей памяти все города, военные базы, лагеря. Но когда оказываешься на месте, да еще и не сильно поздним вечером, Можно вполне и вспомнить, власть в маленьком городке, буквально существующем в нижней части ледника, в ледяных туннелях, была довольно демократичной. У мэра не было как таковой охраны, а может быть считалось, что за мэр, которого самого надо охранять. Мэр в местном исполнении вовсе не чиновник, не рафинированный управленец. Внешне он скорее напоминает матерого главаря ОПГ который был четырежды судим, причем в последний раз за убийство и выпущен на волю только потому, что свидетелей обвинения кто-то закопал в лесу. В его доме, кроме него, были еще две женщины и двое детей, которых те в настоящее время кормили ужином. Я чувствовал их всех поиском живых.